17 -е, 5 -е ноября 1854 -го года. Фокстон, Англия, Вилла де Лиз, Барон Майер Амшель, Маффи де Ротшильд, представитель английских Ротшильдов. Барон Альфонс Джеймс де Ротшильд, представитель французских Ротшильдов. Здравствуй, Маффи! Альфонс, будучи помоложе, первым бросился в объятия кузену. «Прохладно тут у вас в Англии!» «Прохладно-то, прохладно, Альфи!» Заметил с усмешкой Маффи все на том же немецком языке. «Да только у нас на вилле хоть топят, а то, знаешь, этих англичан экономят как могут. Иногда всю зиму не пользуются камином, а в ноябре его почитание никто еще и не растапливает». — А «Да еще они называют нас «евреев жадными», — хмыкнул Альфи. — Ни один еврей не будет сидеть в холоде, если у него есть хоть немного денег, чтобы купить угля или дров. — И вот из-за этого презренного металла мы с тобой сегодня и собрались, — с иноигранной грустью добавил маффи. Кузен Леонель не может в данный момент отлучаться из Лондона. — Никогда не знаешь, когда Палмерстон заявится с очередным запросом. — Кстати, твой дядюшка прислал тебе кое-какие презенты, в том числе и несколько бутылок вина нового урожая из виноградников «Шато Лафит» в Бородо, естественно. Альфред чуть посмурнел и подумал, — Подожди, дядя Лионель, вот я «Шато Мутон», тогда посмотрим, кто кого. Служа сказал. «Передай дядюшку Лионелю мою благодарность. Но ты же знаешь, как я люблю хорошее вино. И огромный привет от его дочери и зятя в моем лице. А мой папа, увы, приболел подагра, будь она неладна. В последнее время он из-за болезни практически все время в Париже. Поэтому у меня все полномочия для принятия решений, как, полагаю, и у тебя тоже». «Именно так». Причем решение, не побоюсь этого слова, судьбоносное. Ведь ситуация сложилась весьма и весьма угрожающе. Не хоть мы, Ротшильды, славимся тем, что умеем получать максимум выгоды из любой ситуации, как тогда, во времена Ватерлоу. Но сейчас все пошло совсем не так, как мы планировали. Русские побили и Британию, и Францию, сначала на Балтике, затем и в Крыму. Теперь же они вновь форсировали Дунай и захватили Галатс. Пруссия стала де-факто союзницей московитов. Австрия хоть и осталась якобы нейтральной, но пытаются всячески задобрить русского медведя. Во всяком случае, делать вид, что пытаются. Кроме того, русские взяли Бургас и окружили Варну и Костандже, ставил Альфик. Они же устроили масштабные диверсии в обоих портах, Так что падение Испанской империи — это вопрос времени. — Час от часу не легче, — помрачнел Маффи. И что еще хуже, Наполеон Жозеф только что вошел в Латарингию и объявил себя императором. Он движется на Париж. Альфи побледнел. — Нужно срочно предупредить об этом папу. — Мы послали ему телеграмму сегодня утром, — отмахнулся английский Ротшильд. «Твой отец уже все знает». «Это хорошо, что ты поставил его в известность, но ситуация очень сложная. Неизвестно, на чью сторону теперь перейдет французская армия. Увы, последний призыв, когда начали грести всех подчистую, особенно поближе к столице, вызвал большое неудовольствие среди французов. Что на Луаре, что в Шампании, что в Пикардии, что в Лотарингии. Император везде стал крайне непопулярен». А плон-плон, как ни крути, герой войны, пусть и побывавший в плену. А пообещает он, к гадалке не ходи, мир. Тем более, что Франции, в отличие от нас, вооруженный конфликт с русскими был абсолютно не нужен. Да, войну, похоже, придется сворачивать, причем это ни для кого не будет сюрпризом. На Леон поговорить поговорит с Викторией и с Палмерстоном. И все вместе мы попробуем найти решение, которое подойдет и им, и нам. Тут он зловеще улыбнулся. Твой папа свяжется с Луи Наполеоном. Тебе, наверное, стоит послать человеку к Наполеону Жозефу. А еще лучше самому к нему съездить. Ну, в зависимости от ситуации. Я немедленно пошлю почтовых голубей дяде Соломону в Вену и дяде Амшелю во Франкфурт. Ну, кто знает... Может, нам удастся хоть как-то спасти ситуацию в Австрии и в Пруссии. Но главная проблема, как ты понимаешь, не в этом. Понятно. Нам нужно как можно быстрее помириться с русскими. Попробуем предложить им годный кредит, а заодно и предложим подыскать новую кандидатуру на роль агента влияния вместо Нестеллерода. Знаю, что министр финансов Петр Брок пытается хоть как-нибудь закрыть дыру в бюджете. Война — дело весьма дорогостоящее. Попытаемся выйти на него и провести предварительный зондаж. Но нужно действовать весьма деликатно. Фамилия Ротшильда в России ныне не очень популярна. Кроме того, нужно быть очень осторожными, имея дело с людьми из той таинственной эскадры. Их реакция абсолютно непредсказуема. Знаешь, Альфи... А вот тут у меня есть одна задумка. Не так давно в Финляндии сумели захватить и доставить сюда человека с той самой эскадрой. И Вики, как мне докладывали, уже успела сделать из него мальчика игрушку. Вот как? А я-то думал, что она мужу не изменяет. Но, по слухам, когда его нет рядом, то она не гнушается и простым слугой». Но стопроцентной информации у меня не было. А вот теперь есть. Не зря, ведь у нас есть осведомители в большинстве королевских замков. И этот Феллан... Он что, ирландец? Да нет. Но у него какая-то непроизносимая русская фамилия. Вики сделала его баронетом и дала ему новую. Так вот, неплохо бы выяснить через него, кто есть кто в эскадре. Ведь действовать, не имея всей полноты информации, стоит лишь в самом крайнем случае. А здесь, как мне кажется, у нас хоть немного времени на ясть. То есть, ты займешься этим фэлленом? Именно так. И тогда можно будет встретиться еще раз и обсудить оптимальную стратегию в отношении России. Встречу можно назначить здесь же, либо, например, в Улоне. А пока давай пойдем от обеда. Нет, маффи, лучше уж я немедленно отправлюсь домой. Яхта стоит под парами. До связи!